Глава 1. Кто кто в теремочке живёт? "Не, девочки", решительно сказал Вадим, обводя всех взглядом. "Даже спорить с ней не придумывайте. Я всё решил". Они сидели за столом в гостиной. Машка с Василием, Вита с Максимом, Инга с Биатой и Лика. И пили чай с огромным тортом, который притащила Лика. На вопрос Машки, по какому поводу торт, Лика ответила, что просто так, порыв душевный. «Просто я шла-шла по улице, а тут так вкусно ванилью запахло из кондитерской. Вот я и решила, что тортик-чай будет самое то», сказала Лика, водружая круглую коробку, перевязанную золотистой ленточкой на центр стола. И сейчас этот торт был нарезан на ломтики И разложил по тарелочкам перед каждым сидящим за столом. Решил он, негодовала Машка: "Девки, вы-то чего молчите? Он понимаешь ли, решил тут ни с кем не посоветовавшись, а мы что сейчас? Вообще-то он с нами говорил", сказал Василий, "со мной и с Максимом". "Ах ты!" воскликнула Машка. "И вы, бруты, предатели!" Витёк, немедленно подаём на развод. Мужья техушники нам не нужны. Они, значит, с рыцарем будут заговоры плести, а мы молчать? Маш, примирительно сказала Инга. О чём, Маш-то? Машку было не остановить. Барак куда, и ты за них? Я, в принципе, Вадима понимаю, сказала Инга. Я тоже, тётя Маша, вставила Биата. Ты-то куда, сопля зеленая, лезешь? Фыркнула Машка. Тоже она, блин. Мала еще тоже, чтоб. И ничего не мала, возразила Беата. Инга сказала, что я равноправный член семьи, между прочим. А ты ее слушай больше, Ингу свою замечательную. Машка, казалось, выкрутила настройку сварливости на максимум и никак не могла остановиться. А может, и не хотела. Машка, я тоже за Вадима. Сказала Лика, облизывая нож от крема. Не жири с ножа, прикрикнула на Лику Машка, злая станешь. Так получается, все всё знают, и все за Вадима. Плечи Машки внезапно опустились, и она смирилась с решением большинства. Ну, рыцарь, как хочешь. Так я так и хочу, Мария, усмехнулся Вадим. Тем более, я же не на улицу ухожу. У меня есть своя берлога. Нам с кошками там вполне комфортно будет. А то мы на самом деле, как в той сказке про теремок. Мышка-нарушка, лягушка-квакушка, зайчик-побегайчик. Ну и далее по списку. Давай, Марья, откровенно. Многовато она здесь, даже учитывая большую площадь. Поэтому и решил я съехать. Ты только не драматизируй, красная Марья. Я же из города не уезжаю. «В гости будем ходить друг к другу, а?» «Не уезжает он, блин», — проворчала Машка. «А кто за этим дурдомом присматривать будет?» «Я думаю, сами справитесь», — сказал Вадим. «У вас командир есть». «Только знаешь, как давай сделаем», — сказала Инга. «Ты не в свою берлогу, а в квартиру Наташи поедешь. С генералом я договорюсь. Там все-таки хоть на человеческое жилище похоже». «А берлога твоя, уж извини, пещера Пятикантропа какая-то, а не жилище хомо сапиенса». Вадим задумался. Ему было немного не по себе от того, что, возможно, придется жить в квартире Наташи. Он вышел на террасу, закурил. Следом вышла Инга, за ней Беата. «Ты чего?» – спросила Инга. «Боишься в квартиру Наташи ехать?» «Да не то, чтобы боюсь». Вадим выпустил длинную струю дыма, задумчиво посмотрел на город. Скоро и совсем холодно станет, сказал он непонятно зачем. Просто немного не по себе, тяжеловато. Понимаю, кивнула Инга и тоже закурила. Но ведь времени достаточно прошло, разве нет? Время, как эхо сказал Вадим, Это, которое лечит, прошло, согласен. Только не знаю, вылечило ли оно. Вот в чём дело. Ну, так пока не попробуешь, не узнаешь, улыбнулась Инга. Ну так что решил, Вадим Острогов? Пожалуй, соглашусь с тобой, Инга Алова. Усмехнулся Вадим. Дядя Вадим, сказала Биата. А хотите, я помогу вам вещи собрать. Помоги, Биаточка, помоги, сказал Вадим с вздохом. Эх, терем-теремок, даже жалко уезжать. Так не уезжай, воскликнула Инга. Тебя же не гонит никто. Ну уж нет, сказал Вадим, как будто даже рассердившись на себя. Поеду, а то заёрзал-ка, где вица на смотринах. Пойдём, ребята, чемоданы паковать. И Вадим с Биатой ушли с террасы. Инга осталась одна. Она стояла, опершись на холодные блестящие трубы ограждения. Курила и думала о том, что вот так по одному, наверное, все обитатели их теремка разъедутся по собственным домам. И вот и Вита с Максимом уже заикались об отдельной квартире, где не придётся толкаться как слонам на водопое на кухне или ждать своей очереди в сауну. Да и чисто бытовые мелочи потихоньку начинали раздражать всех. Машка так и не научилась, например, класть одежду на места. Она просто бросала всё в кучи на диван или на кресло. А это её любовщица лез почти в чём мать родила при наличии мужчин в доме. Какие её выходы в маечках наголое тело смущали всех, даже девчонок. Нинга вздохнула. Кто к ту в теремочке живёт, сказала она вслух. Да похоже скоро никого не останется, ответила она сама себе. Затушила окурок в пепельнице и ушла с террасы. Биата вошла в гостиную в огромном железном шлеме, который падал ей на глаза. Правая её рука была в железной перчатке. "Господи", сказала Инга. "Что это такое? Рыцарь, ты зачем ребёнка в железо заковал?" "Я не ребёнок, а это формазонка", сказала Биата. Гордо вскинул голову и лязгнув железной перчаткой. Кто? процинила Машка, сидящая на диване и с большим любопытством наблюдавшая за сборами Вадима. Амазонка она, сказал Вадим. Бята, я же тебе рассказывал. Да ты много про кого рассказывал, сказала Бята, снова сжимая руку. Похоже, ей понравился металлический лязг, производимый перчаткой. И про амазонок и про валькирий, и про этих, которые себе одну грудь отрезали, а потом это место прижигали колёном железом. Так это амазонки и есть, сказал Вадим. Эх ты, знаток женщин-воительниц. Чего отрезали? -strepenula Smashka и взглянула на свою не маленькую грудь так, словно прямо сейчас её собирались произвести в амазонки и отрезать одну грудь. Такую красоту и отрезать? Они там что в древнем мире, совсем ку-ку? Это у тебя красота, сказала Инга. А если у кого-то до твоей красоты пару размеров не дотягивает? И, кстати, зачем отрезали-то? Чтобы не мешало из лука стрелять, авторитетно заявила Беата. Они скакали на конях и стреляли из луков. И все их боялись, особенно мужчины. Да, такой древний прообраз феминисток, хмыкнул Максим. сильные и независимые. Да, тут кто-то против феминисток, спросила Машка, приподняв бровь и тряхнув волосами. Девки наших бьют. Кто посмел? выглянула Вита из дверей кухни. Они с Ликой готовили там ужин. Муженёк твой не наглядный, пожаловалась Машка. Не мог он, решительно сказала Вита, наговариваешь красное на семью нашу, грех это. И Вита исчезла на кухне, показав машке язык. Мне это подарили, сказала Бята и снова лязгнула перчаткой, изодирая голову, чтобы видно было из-под сползающего на глаза шлема. А ведь ты и Вадим прав, задумчиво сказал Максим. У нас действительно дурдом, так что вали, пока с ума не сошёл. Так я и валю, ответил Вадим. Инга, даж баул попрочнее. Железляки свои сложить. Конечно, дам, ответила Инга. А ты что, правда, Биате подарил перчатку и шлем? Конечно, правда, сказал Вадим. Я ей ещё кинжал сделаю. Ура, сказала Биата. У меня будет свой кинжал. Ты бы ещё ей боевой топор сделал, проворчала Инга. Я её на танцы определю, чтобы женственности набиралась, а то от этого самба, блин, растёт пацанка пацанкой. «Очень даже она женственная», — возразил Вадим. «Настоящая принцесса, стройная и красивая. А самбо принцессам надо иногда уметь в глаз дать злобным карликам и прочим кабольдам». «Эй, алло», — сказала Беата, — «а ничего, что я здесь? А вы обо мне говорите так, как будто меня нет. Хотите воспитывать? Делайте это незаметно, что ли?» Слово недавно я в одной книжке прочитала подходящее. Из подваль. Инга с Вадимом происнули. Надо же, хохтнул Вадим. Из подваль. Начитаются книжек, блин, а потом получают, начинают взрослых и умудрённых опытом. Во-во, поддакнула Инга. Ничто же сумняшеся получают. Получайте лучше ваших получат, тряхнула Машка волосами. Бедатка, ты бы зубы не показывала, упаси Господь, а то у баракуды они в три ряда. Да и рыцарь у нас интелликтуал каких мало, задавит как трамваем. Одно колесо пудов 10 будет. Хрусть и пополам. Я читала, узнала Биата цитату: "Мне нравится мастера Маргарита, а правильные книжки молодёжь читает", и я смотрю. Одобрительно хмыкнул Вадим. "Молодец, Биата. Так ты же мне сам дал Булгакова", сказала Биата. И ещё сказал, мол, Читай Михаила Афанасьевича, чтобы речь красивая была. Вот, Инга, это и есть. И из подваль. Дядя Вадим книжку подсунул, я читаю. Воспитание само делается, а он сидит себе не напрягается, если, конечно, я правильную суть процесса поняла. Или, как ваш генерал говорит, структуру момента. «Я смотрю, со словарным запасом у тебя полный порядок», хмыкнула Машка, «даже с перебором». «Через край полезла. Вот же, блин, трудный ребёнок. Ты ей слово, а она тебе три в ответ. Это твои книжечки, рыцарь». «Исподволь, блин, у нас тут стихийное бедствие растёт, а ты ещё книжечки подсовываешь, чтобы, значит, половче было с тётушками спорить». «Кто там с тётушками спорит?» спросила Лика, выходя из кухни с подносом. «Беата, не нужно спорить с тётками, они противные». Особенно вон та, красногривая. Да и Инга твоя разлюбезная, знаешь ли, не подарок. Та еще, зараза. Да вы все одинаковые, сказала Беата, улыбаясь и перехватывая у Лики под нос. Тетя Лика, давайте помогу. И они с Ликой стали накрывать на стол. При этом Беата пыталась пару раз взять тарелки рукой в железной перчатке, пока Лика не прикрикнула на нее. В ответ Бята Лязгнула перчаткой и сняла её, пообещав больше так не делать с самым невинным выражением на лице. "Полный дурдом", сказал Максим, кивая головой. Он встал, взял сигареты и вышел на террасу. А потом все дружно провожали Вадима. Инга вызвалась отвезти его на своей Волге. Она сама помогла погрузить вещи в багажник. довезла до дома, в котором жила Надка, вручила ему ключи. Ну, давай, Инга Алова, сказал Вадим, обнимая Ингу. А я пойду всем обитателям теремка, от меня привет. Обязательно, сказала Инга. Я тебе помогу, хоть переноски с кошками подниму. Хорошо, ответил Вадим, задирая голову и глядя на тёмное окно квартиры. Они поднялись с Ингой на этаж. Инга помогла занести вещи в квартиру, ещё раз попрощалась с Вадимом и ушла. Вадим разулся, выпустил кошек из переносок, прошёл на кухню, сел на красный стул, поставил чайник и закурил, глядя в тёмное окно. Взгляд его упал на фотографию Натки на стене, ту самую, с бокалом в виске. "Ну вот, Наташка", тихо сказал он. "Хотели жить вместе". Похоже, так оно и будет.